Глава 45. Крах советника уголовной полиции Цотто. Письмо начальника участка действительно было адресовано господину советнику уголовной полиции Цотто, государственная тайная полиция Берлин. Однако отсюда не воспоследовало, что означенное письмо доставили непосредственно советнику Цотто. Попало оно не к нему, а А к его начальнику, обергруппенфюреру СС, Праллю, который с этим письмом в руках вошел в кабинет Цотта. «В чем дело, господин советник?» – спросил Праллю. Снова открытка дымового, а к ней пришпилена записка. Согласно телефонному распоряжению гестапо в лице советника уголовной полиции Цотта арестованные отпущены. «Какие такие арестованные?» «Почему мне не доложили?» Советник искоса сквозь очки посмотрел на начальника. «Ах, это! Да, теперь припоминаю. Позавчера или еще днем раньше, точно в воскресенье, между шестью и семью часами, то есть я хотел сказать между восемнадцатью и девятнадцатью, господин Обергруппенфюрер. И гордый своей отличной памятью он взглянул на Обергруппенфюрера».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 «Да совершенно пустяковая история», — советник уголовной полиции успокаивающе махнул архивно желтой ладошкой. «Ерундовое происшествие в участке. Они взяли двоих, как авторов или распространителей открыток, семейную пару, конечно же, очередная полицейская глупость, супружеская пара, ведь мы знаем, этот человек определенно живет один, кстати, припоминаю, он столер, а нам известно, что автор открыток определенно трамвайщик».